глава 3 Я устроилась на гладкой коряге, которую условно специально поставили в этом месте, чтобы любоваться окружающими красотами, и смотрела на тихо плещущуюся полупрозрачную воду у покатого, покрытого примятой осокой берега реки. Любоваться у меня получалось плохо, впрочем, особенного негатива от собственного местоположения и времяпрепровождения я тоже не чувствовала. Не могу сказать, что я откровенно не любила природу, но я особо добрых чувств к ней не питала. Скорее я была равнодушна. Цветочки, деревца, букашки с таракашками не вызывали у меня никакого трепета или малейшего натуралистического интереса. Просторы водной глади могучих сибирских рек не откликались в моей душе, а тайга с ее флорой и фауной скорее вызывала у меня безотчетный страх, чем желание увидеть, познакомиться поближе. Я не боялась, что шальной медведь или волк выскочит из лесной чащи и пообедает нашей компашкой. Неизвестно, за какой надобностью решивший, что отдохнуть на лоне дикой природы – отличная идея. Звери – не люди. Неприятности на свой хребет искать не станут. Без лишней надобности к человеку не выйдут. Только были еще муравьи, размером со спичечную головку, которые обитали в убежищах выше меня ростом. Мошкара, комары, гнус, не дающий покоя ни днем, ни ночью. Змеи, наконец. Может, меня и предпочтет отползти от скопления людей? Но где гарантия, что я не наступлю на хвост какой-нибудь гадюки? Да хоть ужу Приятного мало. При этом особенного страха я не ощущала. Скорее, дискомфорт, потому что очутилась не в своей тарелке. Мои родители, как, наверное, большая часть их ровесников, начали тянуться к земле. Они даже купили недостроенный загородный дом и собирались на следующий год разбить небольшой огородик. Мне же для слияния с природой хватило маминых цветов на балконе, общение с толстым рыжим котом Барсиком, которому стукнул пятнадцатый год, и картинок на заставке ноутбука. Тем не менее, я откликнулась на предложение Алика, бессменного генератора идей в нашей компании, провести выходные в лесу. Палатки, готовка на костре, уха из свежевыловленной рыбы, недалекие прогулки от места стоянки, чтобы насладиться видами. Красота. Должна быть во всяком случае. План был прост, как три советские копейки – потому что все получилось без трудностей и проволочек. На минивене, доставшемся Никите от отца, мы добрались в поселок Мамукан, где остановились у двоюродного дядьки Алика, родители которого перебрались в эти глухие места на заре перестройки, чтобы пересидеть буйные времена в их родной республике, да так и остались здесь. То ли не смогли выехать из-за отсутствия средств, то ли прижились, вросли корнями. Ночевали в старом бустующем бревенчатом доме, пахнущим трухлявым деревом и печным отоплением. Расстелили взятые напрокат спальные мешки, устроились на полу. Только парочка неразлучников Тим с Настеной выбрали кровать. Было немного жутко и самое малость романтично. Я впервые увидела деревню, срубы, слушала перебранку куриц под окнами и петушиное пение ранним утром. После обеда дядя Алика на катере переправил нас к месту нашей стоянки, на берег живописной реки, Судя по восхищенным крикам приятелей, я так увиденному осталась равнодушной, хоть и пыталась изобразить удивление. Выходила тропинка, которая велась между деревьев и останавливалась у симпатичного луга, где мы разбили палатки. Судя по нескольким костричам, мы были не первыми туристами в этом диком крае, что охотно подтвердил Алик рассказами, как здорово они отдохнули здесь с местными в прошлом году. «Хорошо-то как!» – воскликнула Дашка – оглядывая окружающую нас обстановку. «Не ори фыркнул Никита, махнув длинной рукой в сторону мерно качающегося поплавка. Вторил ему Макс, который понимал в рыбалке примерно столько же, сколько я в языке программирования «Малболж». «Ну, прости!» – снисходительно протянула Даша и закатила глаза. «Марин, пойдем подальше, искупаемся!» «Пойдем!» – согласилась я. «Купаться мне не особо хотелось!» Но продолжать торчать над отполированной весенними потоками коряги не хотелось сильнее. Вообще-то единственное, чего я хотела, это уехать домой. К цивилизации, телевидению, интернету, телефонной связи, да просто к горячей воде. Шел третий день нашего слияния с природой. Лично мне было уже за глаза и за уши. Хватило и впечатлений, и настроения, и покусанной мышкарой спины. «Вот зачем он Аленку взял?» – вздохнула Даша – когда мы отошли на безопасное от парней расстояние. «Мешает она тебе, что ли?» – пожаловала я равнодушно плечами. Аленка – 12-летняя родная сестра Никиты, которую увязалась с братом, а он не стал спорить. Несколько лет назад у них погиб отец при странных невыясненных обстоятельствах. Мать впала в жуткую депрессию, ее даже отправляли в клинику в простонародье «психушку» после попытки суицида. Все заботы о сестре невольно легли на Никиту. Он здорово справлялся, что бесконечно всех удивляло. Не только нашу компанию, а все окружение, начиная с органов опеки, которые нарисовались на пороге, как только мать забрали в больницу, соседей и друзей, заканчивая шапочными знакомыми. Перевелся из московского вуза в институт в нашем городке районного значения. Сначала на дневное, после на вечернее, просто из соображений, что корочки когда-нибудь пригодятся, а если нет, то лишними не будут. Фрилансил. потом начал работать на удаленке. Сейчас все нормализовалось, мать постепенно выходила из полузабытия, снова начала работать, пусть и не полный рабочий день, вспомнила, что у нее осталась несовершеннолетняя дочь. Но Аленка за несколько лет крепко-накрепко прикипела к брату. Вот и в поход просилась с нами. Никита же, несмотря на то, что 12 лет уже солидный возраст, можно и одну в городе оставить, взял мелкую с собой. «Не мешает?» – отмахнулась Даша. «Ей не место здесь, понимаешь?» Она округлила голубые глаза, став похожей на персонажа аниме. «А, так ты на Оргию рассчитывала, что ли?» Засмеялась я, хватаясь за живот. «Ну тебя!» – махнула рукой Даша. «Оргия!» – фыркнула она. «Здесь некоторые с девственностью никак не расстанутся, а ты сразу Оргия, Оргия! Просто не мотикнуться при ней, ничего!» «От мата Аленка точно в обморок не упадет!» «Ты слышала, какую она песню вчера пела?» «Да вообще!» – заржала Дашка, вспоминая народное творчество о половой жизни Воши, Гниды и бабки Степаниды. «Бедный Никита!» Мы засмеялись вдвоем, вспоминая реакцию старшего брата на откровенную вульгарность, которая лилась изо рта 12-летнего ангелоподобного существа. Я же почему-то вспомнила совсем другой проигрыш на гитаре, намного более музыкальный, профессиональный и красивый. и уж точно не пошлый. Пришлось отмахнуться от воспоминаний, которые накатывали волной, пока я не отгоняла их усилием воли. Может быть, права, Даша? Мне давно пора найти молодого человека и расстаться с девственностью. Только где его искать-то? В университете мне никто не нравился. Приятельствовала я со многими, но дальше «Привет пока. Как дела? Чем занимаешься?» не заходила. В родном городке тем более. Видела, что Алик косил на меня карим, жгучим взглядом. но это был Алик, парень, которого я помнила столько, сколько помнила себя. Мы выросли в одной песочнице, несмотря на разницу в возрасте 3 года. Наши родители работали на одном предприятии, мы даже пару раз вместе ездили в летний лагерь от этого самого предприятия, пусть и в разные отряды. Макса рассматривать в качестве будущего парня не получалось совсем. Да и были у меня, у всех у нас, подозрения, что он до сих пор сохнет по своей первой несчастной любви. И вообще, он решительно не в моем вкусе. Совсем. Абсолютно. Никита? Никиту можно было бы рассмотреть на роль временного увлечения. Только, во-первых, я, как почти любая девушка, не хотела ничего временного. В глубине души я мечтала встретить того единственного, который станет у меня первым и останется им навсегда. Хотя бы лет на 10. Это если вернуться из мечтаний в реальность, конечно, в мечтах навсегда. во-вторых, я знала, что Дашка втайне страдает по Никите. Не сильно, ни всерьез. Легкая влюбленность совершенно не мешает ей встречаться с другими парнями. Весело с пользой для тела проводить с ними время. Но в то же время, если бы он вдруг пригласил ее куда-нибудь, она бы точно описывалась от счастья и, конечно, согласилась. Однако Никита не приглашал. В целом, его личная жизнь была покрыта железобетонным слоем тайны. Все понимали, что кто-то у него есть. Должен быть. но кто-то о не знал никто, что было немного странно для нашей дружной и откровенной друг с другом компании. Но мы проявляли понимание и не лезли с явно лишними расспросами. Оставался Тима, но думать о нем, несмотря на весь мой атеизм, грешно. У Тимы есть Настя, у Насти Тима, это аксиома. Искупавшись, мы отправились к палаткам. Начало темнеть, становилось неуютно. У Даши был с собой фонарик, она не боялась ничего, Мне же было не по себе. Прямо в тот момент я бы предпочла наслаждаться природой на балконе. Среди маминых цветов в обнимку стол со барсиком и в наушниках, где звучало «А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето». На ужин была уха из свежего улова ребят. В рыбе, как и в остальной фауне, я не слишком разбиралась. лишь морщилась от того, что пришлось чистить мелких рыбешек, некоторые из которых жалобно дергали хвостами, когда нож безжалостно отрубал им головы. «Нужен был мне этот отдых на лоне природы», — ругала я себя. Благо вечер прошел весело. За откровенными на грани фола разговорами не замечался неприглядный пейзаж и жужжание докучливой мошкары, летевшей на свет костра. Спать устраивались в кромешной темноте, светили только личные фонарики — и один большой, который старательно экономили, потому выключили первым. Мы с Дашкой спали в одной палатке. По плану, с нами должна была ночевать Аленка. Но в первую же ночь она убежала к брату, громогласно заявив, что ей страшновато в компании девчонок. Мало ли, хищник какой выйдет, рядом с мужчиной надежней. Все поржали с размышлений мелкой, заявив, что такую тощую девчонку никто из зверей жрать не будет. А Никиткиными костями подавится. Слишком уж длинным он вырос. Макс устроился с Аликом. Всю ночь из их палатки раздавался богатырский, пугающий медведей храп. Утром же что один, что другой доказывали, что никто из них не храпит, показывая на парочку неразлучников Тима и Настю, мол, те ночами храпят. Можно подумать, никто не слышал, как именно они храпели. Проснулась я первой, почему-то перед рассветом. Не сразу сообразила, в чем дело, что именно было не так. Палатка как палатка... Точно такая же, как вечером и три дня до этого. В кармашке запас репеллентов от всех видов насекомых, какие только смогли вспомнить перед отдыхом на природе. В углу пара рюкзаков – мой и Дашин. И сумка с самым необходимым. Включая плюшевого зайца подруги. Вот такая причуда у второкурсницы одного из престижных университетов Сибири. Пахла По Сильно почти невыносимо. Я выбралась из палатки, повела носом, огляделась. Брежащие лучи солнца только начали освещать нашу стоянку. Плед, который заменял стол, стопки грязной посуды оставлены с вечера. Не идти же в темноте мыть. Наглухо закрытые палатки друзей. Из одной доносился душераздирающий храп. И все это сквозь поволоку дыма и явственный удушливый запах гари. Пожар! Мелькнуло в голове молнией. Мгновенно вспомнились репортажи с места событий. Озадаченные деловитые голоса корреспондентов, вещающие про немыслимые гектары леса, которые горели этим летом как никогда активно. Сообщения от МЧС, напоминающие про пожароопасную обстановку. Дикторы, которые твердили, как заведенные. Про опасность, человеческий фактор, что-то еще. «Никит!» — рванула я в палатку к другу, дернула молнию на входе, резко распахнула створки, запуская тусклый солнечный свет и едкий запах дыма. «Никита, пожар!» Он промычал что-то невнятное в ответ. Аленка, раскинувшаяся поперек палатки, завалив ноги на живот брата, недовольно заворчала и отползла в угол, по пути пытаясь забраться с головой в спальник. «Вставай!» – толкнула я силой Никиту, громко шипя. «Вставай давай, пожар!» «Ну?» – уставился на меня Никита, когда выбрался из палатки. «Чего орешь?» – ребенка мне разбудила. «Так пожар же!» – завизжала я. Он может в 100 километрах отсюда или в пятистах, если не в 1000 А если нет?» – вспылила я. «Если бы рядом был, дым был бы другой», – отмахнулся он. Это ветром натянуло просто. «Не паникуй. Марин, ну ты чего? Испугалась, что ли? Все хорошо будет. К вечеру нас заберут», – напомнил он с улыбкой. «Завтра уже будешь в своей постельке дрыхнуть, носом к стенке». Для пущей убедительности он ободряюще обнял меня и добавил. «Смотри, рассеивается дым. Говорю же, просто натянуло. «Ладно», — выдавила я из себя улыбку. «Извини, что разбудила ребенка. Выспится еще». Небрежно махнул он рукой и отправился обратно в палатку. Мне же не спалось. До этого утра я смотрела на окружающую дикую природу с равнодушием, немного опасалась, но все же внутри жила уверенность, что всерьез опасаться нечего. Кроме змей, конечно. И то, если шуршать палка впереди себя, когда идешь в сторону реки, или громко топать, присмыкающийся отползёт. Не нужны ей неприятности. Человек же – одна большая неприятность для всего живого на планете Земля. Сейчас же стало по-настоящему неуютно. Страшно, как никогда захотелось домой. Да хоть в общагу, в которой прожила последний год. Главное, подальше от прелести природы. От скуки отправилась мыть посуду на реке. Дым и правда развеялся. Я почти успокоилась, даже начала улыбаться. Больше всего радовалась, что сегодня час икс, когда приедет дядя Алика и заберет желающих на большую землю. Искупалась, несмотря на бодрящую холодную воду с утра, накинула полотенце на плечо, сарафан рядом, подхватила посуду, устроив всю в кастрюле, и направилась к стоянке уже в хорошем настроении. Между палаток бродили ребята. Видно, издалека возвышалась долговязая фигура Никитки, Макс сидел на пеньке, понуро опустив голову. Алика не было видно, как и Аленке. Видимо, досыпали. Зато Дашка, увидев меня, поспешила на помощь. Выхватила кастрюлю, запречитала, что я совсем рехнулась. Отправилась черт знает куда. Одна, без связи. А она тут волнуется, переживает, нервничает. Можно подумать, утоптанная тропинка в 500-700 метров – это черт знает куда. «Твою мать!» Вдруг услышала я смутно знакомый мужской голос рядом с собой. «Это что за цирк?» Обернулась, как стояла, в купальнике и резиновых сланцах. Уставилась на группу мужчин, одетые уформенные куртки, на которых виднелась надпись «Авиалесохрана», которая вышла из леса прямо на нас.